Глава 274. Конец устройства предателя. После этого, вернувшись домой, Йота рассказала о том, что случилось с Сакуре. «Значит, вы все-таки ходили к дому Ризбелл?» Хоть Йота уже сводила живот от одной мысли о том, какую взбучку им устроить за самодеятельность, но на удивление Сакура не высказывала абсолютно никакого недовольства в их адрес за самоуправство. Вполне возможно, что она уже ожидала чего-то подобного. Сакура, как и Йота, также очень хорошо знала характер Сильфи. Однако, нам это действительно может пойти на пользу. Думаю, завтрашние переговоры – наш последний шанс остановить войну. Последний шанс? Да, сегодня на совещании мой человек принес мне сообщение о том, что армия повстанцев Румели выдвинулась к землям Родланда. Возле границы уже собралось более ста тысяч солдат. Сильфия Юта. Все произошло намного быстрее, чем предполагал Юта. Ранее Сакура говорила, что в обычных условиях путь от Румели до Родланда занимал не менее трех дней. И если армия не является элитой, то доставить 100 тысяч солдат до границы менее чем за два дня просто невозможно. Это достоверная информация? Да, похоже, что армия повстанцев Румели двигается к границе без перерыва и отдыха. И если она продолжит свое движение в подобном духе, то завтра неизбежно произойдет конфликт между двумя сторонами. Э, без сна и отдыха, Сильфия была шокирована. Если это была небольшая группа элитных воинов, в это еще можно было поверить. Но чтобы 100 тысячная армия могла действовать точно так же, это было бы очень сложно поверить. Где они берут подкрепление, двигаясь так быстро, и откуда у них такой сильный боевой дух? Ну, я без понятия, но это достоверная информация, которую я получил от доверенных разведывательных источников правительства. Когда Юто услышал об этом, то у него появилась смутная догадка насчёт этого. Возможно, что это было влияние кукловода, которого он обнаружил ранее. Скорее всего, именно из-за него солдаты армии повстанцев способны действовать без сна и отдыха. Если их создание попало под контроль других людей, то они вполне могли сделать так, что их тела работали для... до полного истощения. Девчонки, послушайте, есть кое-что, о чём я хотел бы рассказать вам. Если они хотели остановить войну, то единственным вариантом для них было нанести удар по тем, кто манипулировал повстанцами и тенями. Так Юто уверенно в своих умозаключениях рассказал Сильфие и Сакуре о кукловоде. А тем временем штаб-квартира сопротивления Зла Бога, которая находилась под землёй города Экспайн, в рамках подготовки к приходу катастрофы, в этом месте было собрано самое сверхтехнологичное оборудование, которое просто невозможно было создать с помощью уровня технологий этого мира. Готовясь к возрождению Зла Бога числа, также начали постепенно двигаться, но их действия всё ещё были скрыты от посторонних глаз. Пол, раса и даже национальность слишком отличаются. Тем не менее, он уже успел собрать такую внушительную армию. Вздохнул молодой человек, наблюдая за передвижением войск на мониторах перед ним. Это был Арк Шварц. Это был легендарный герой, который 500 лет назад разбил армию демонов и уничтожил короля демонов. Как и в случае Юта, Арк получил свой навык, когда был призван из Старой Японии. С этим навыком, даже если Арк умирал, его душа могла переродиться в новом теле. Так, на самом деле, он уже прожил более 1000 лет в этом мире. Люси, можно ли посчитать точную численность врага? Эм, подождите минутку, ответила девушка, которая спокойно нажимала клавиши клавиатуры перед собой. Её звали Люси Рью. В числах она занимала шестое место. Если судить только по внешнему виду, это была симпатичная девчонка, которая энергично качала своим конским хвостиком. Но в прошлой жизни она была офисным служащим, который работал в качестве системного администратора для теневых компаний. Став симпатичной девушкой в другом мире, Люси была ответственна за системный отдел в главном штабе чисел, активно пользуясь знаниями из своей прошлой жизни. Здесь где-то 150-160 тысяч человек. Кроме того, похоже, что не так же промывать мозги всем жителям деревень, которые попадаются им на пути, в результате чего они присоединяются к армии. Так моментo прибытия численности армии может существенно возрасти. Суть уникального навыка Грегори заключалась в том, что его кукловоды не только могли подчинять себе других людей, но одновременно и промывали им мозги. В результате они превращались в покорных и преданных марионеток, которые без малейшего сопротивления следовали его приказам. Так солдаты могли без перерыва и отдыха двигаться дни напролет, и даже если они умирали от истощения, то их места занимали вновь захваченные люди по пути. Вскоре изображение на мониторе изменилось, и на нем появился черный корабль, который сейчас пришвартован в порту Нарвии. «Кстати, запчасти для этого корабля достал ты, Бейонт». «Э, что ты такое говоришь?» Арка обратился к человеку, который непрерывно доставал из своей сумки картофельные чипсы и ел их за обе щеки. Его звали Бейонт Куга. Он занимал десятое место в числах. Этот человек был по два метра ростом и имел очень толстое телосложение. «Не-не, я здесь ни при чем. Оборудование, установленное на этот корабль, является сверхтехнологиями для этого мира. Не стоит думать, что это мои игру к делу, только из-за моего навыка». «Да, хоть ты и говоришь это, но кто постоянно таскает высокотехнологичные вещи из других миров?» Бионт несколько глотков опустошил бутылку колы, а затем снова раздался звук раскрывающегося пакета. Почта по заказу через интернет, редкость неизвестна. Во время призыва в этот мир Бионт получил навык «Онлайн заказ». То, что у чисел было высокотехнологичное оружие, сопоставимое с современной Япони, была заслуга именно его навыка. Изображения на мониторах также были получены за счет беспилотных летающих зондов, которые заказал Бийон с помощью своего навыка. Слушай, я уже говорил тебе, чтобы ты записывал, что и кому добывал, с помощью своего навыка. Ты слишком небрежно отточься к возможным последствиям неосторожного использования своего навыка. Даже среди чисел, навык Бийонда, который заказывал товары в интернете в соответствии со своим настроением, совершенно не задумываясь о последствиях, реализовывая реально пугал большинство членов этой организации. На самом деле вред, который нёс бьонт окружающей среде и культуре этого мира, активно пользуя своим навыком были просто абсурдно ужасающими. Эй, пожалуйста, не сердитесь. Вот, Люси, я дам тебе твой любимый пончик. С этими словами Бион достал шоколадный пончик, который только что заказал в интернете. Если Грегори Сканра можно было назвать злом во плоти, то Бион Куга был бессознательным злом. Можно сказать, что его характер и навык, который позволял заполучить практически всё, что угодно, даже из других параллельных миров, создавали настоящую греммучую смесь, делая его одним из самых опасных и непредсказуемых героев. Эй, ты помнишь про условия, которые я просил довести до сведения всех членов организации? Услышав вопрос Арка, Люси просто кивнула своей головой, ничего не сказав. В числах состояли люди, чья сила соответствовала классу героя. Так, если не вдруг начнут выяснять отношения между собой Мирва, вок мир вокруг подверг гноенной исчезн пламени войны. Так, среди чисел был виден железный закон, который запрещал им какие-либо конфликты между собой. Ты про это правила, но что если в наших рядах появится предатель, как нам быть? Было очевидно, что Грегори Тайны собрал эту армию в других странах не ради забавы, и он определенно был направлен против Ник. Арк также подозревал, что нечто подобное обязательно может произойти рано или поздно. И наблюдая за тем, как армия повстанцев направляется к королевскому дворцу, настал момент, когда просто отмолчаться не получится, и надо было принимать какое-то решение.